В охранное Эраст Петрович попал лишь далеко за полночь. Сначала нужно было позаботиться об истекающем кровью Ларионове. И, вернувшись, Фандорин застал инженера уже в павшем Пока приехала вызванная по телефону карета из больницы братолюбивого общества, увозить застреленного стало уже незачем. Выходило, что время потеряно попсту. Да еще до Большого Гнездиковского пришлось добираться на своих двоих, По ночному времени ни одного извозчика статскому советнику не встретилось. В тихом переулке было темным темно. Лишь в окнах знакомого двухэтажного дома жизнерадостно горел свет. Нынче в охранном отделении было не до сна. Войдя, Эраст Петрович стал свидетелем любопытной сцены. Мыльников заканчивал разбор вечерней операции. Все 16 филеров были выстроены вдоль стены длинного коридора, А колежский осессор, мягко, словно огромный кот, прохаживался вдоль шеренги и ровным учительским голосом наставлял. И снова повторю, чтобы вы, болваны, наконец запомнили. При задержании группы политических, особенно если с подозрением на терроризм, действовать следующим порядком. Первое — ошеломить, ворваться с треском, криком, грохотом, чтобы у них поджилки затряслись, Даж храбрый человек от неожиданности цепенеет. Второе — обездвижить, чтоб каждый задержанный прирос к месту не мог пальцем шевельнуть и уж тем более голос подать. Третье — обыскать на предмет оружия. Сделали вы это, а? Тебя, Гуськов, спрашивает, ты на захвате старший был? Мыльников остановился перед пожилым филером, у которого из расквашенного носа стекала красная юшка. «Ваше высокоблагородие, Евстрадь Павлович!» — пробосил Гуськов. «Так ведь, мелюзга желторотики желтой сразу видать был у меня глаз наметанный!» «Я тебе сейчас в этот глаз еще добавлю!» — беззлобно сказал коллежский асессор. «Ты не рассуждай, дурья башка! Делай, как положено!» И четвертое. «За каждым из задержанных постоянный догляд! А у вас, Разгильдеев, барышня!» Из редикюля пукалку достает, и никто не видит. В общем, так. Мыльников заложил руки за спину, покачался на каблуках. Агенты, затаив дыхание, ждали приговора. Наградные получат только Ширяев и Жулько за арестование опасного террориста. По пятнадцати целковых от меня лично. И в приказе будет. А с тебя, Гуськов, десять рублей штрафу. И на месяц из старших филеров в обычные справедливо выйдет, как считаешь? Виноват, ваше высокоблагородие, повесил голову наказанный. Только от оперативной работы не отстраняйте. Я заслужу, вот вам крест, заслужу. Ладно, верю. Мыльников обернулся к статскому советнику и сделал вид, что только сейчас его заметил. Замечательно, что вы пожаловали, господин Фондарин. Петр Иванович Зобцов ведь ты час с нашим приятелем толкую, да все впустую. — Молчит, — спросил Ирас Петрович, поднимаясь за мыльниковым по витой лесенке. — Совсем наоборот. Дерзит. Я послушал немножко и ушел. Все одно толку не будет. А у Петра Ивановича после давешнего еще и нервы прыгают. Опять же, обидно ему, что не он, а мы с вами такую важную птицу зацапали. Заговорщицкий в Евстрати палч, полуобернувшись. Допрос велся в кабинете начальника. Посреди просторной комнаты на стуле сидел знакомый фандорину Весельчак. Стул был особенный, массивный, с ремешками на двух передних ножках и подлокотниках. Руки и ноги пленника были намертво пристегнуты, так что шевелить он мог только головой. По одну сторону стоял начальник охранного, По-другую — господин приятной наружности, на вид лет двадцати семи, худощавый, с английскими усиками. Бурляев хмуро кивнул чиновнику, пожаловался. — Отъявленный мерзавец! Целый час бьюсь! Все бестолку! Даже имени не говорит! — Что вы имени тебе моем? — задушевно спросил подполковника наглец. — Оно, голубо, умрет, как шум печальный. Не обращая внимания на дерзость, подполковник представил. Зубцов, Сергей Витальевич, я вам про него рассказывал. Худощавый почтительно поклонился, улыбнувшись Ирасту Петровичу самым приязненным образом Счастлив, быть представленным, господин Фандорин. Еще более счастлив вместе работать. — обрадовался арестованный. Фандорин! Да-то смотрю, седые височки! Раньше не разглядел, не до того было. — Что вы смотрите? Хватайте его, господа! Это он старого осла Храпова убил! И засмеялся очень довольной шуткой. — Разрешите продолжать? — спросил Зубцов разом у обоих начальников и повернулся к преступнику. — Итак, мы знаем, что вы член боевой группы и участвовали в покушении на генерала Храпова. — Только что вы косвенно признались, что располагали описанием внешности господина статского советника. Нам известно также, что ваши соучастники в настоящее время находятся в Москве. Даже если обвинению не удастся доказать вашу причастность к покушению, вам все равно грозит самая строгая мера наказания. Вы убили человека и оказали вооруженное сопротивление представителям закона. Этого совершенно достаточно, чтобы отправить вас на эшафот. Петр Иванович, не выдержав, вмешался, Ты хоть понимаешь, подлец, что тебе на веревке болтаться? Это смерть страшная, не раз видеть приходилось. Сначала человек хрипит и бьется. Бывает, что по пятнадцати минут это как петлю завязать. Потом из глотки язык лезет, из черепа глаза, из брюха нечистоты. Библию помнишь? Приуду, а когда не зринулся. Расселась чрево его, и выпали все внутренности его!» Зубцов сукоризный взглянул на Бурляева, очевидно, считая его тактику неправильной. же на грозные слова беззаботно откликнулся. «Ничего, похреплю и перестану. Мне уж будет все равно. А вы потом мое дерьмо подотрете. Такая у тебя служба, толстоморный!» Подполковник коротко, хрустко, ударил бесстрашного человека кулаком по лицу. — Петр Иванович! — протестующий вскрикнул зубцов и даже позволил себе схватить начальника за руку. — Это совершенно недопустимо. Вы престиж власти! Бурляев разъяренно повернул голову и, видно, собрался поставить забывшегося помощника на место, но тут и Раст Петрович ударил тростью по полу и внушительно сказал «Прекратить — прекратить! Подполковник Тяжело дыша, высвободил руку. Террорист же плюнул на пол с густком крови, в котором белели два передних зуба. Ищербато улыбнулся, глядя на подполковника с задорно блестящими синими глазами. — Прошу извинить, господин фандорин нехотя проворчал Петр Иванович. — Сорвался. Сами видите, каков этот молодец. Что с таким прикажете делать? — Ваше мнение? Сергей Витальевич, спросил статский советник симпатичного Зубцова. Тот смущенно потер переносицу, однако ответил сразу без колебаний: По-моему, мы зря тратим время, я бы допрос отложил. ПП правильно. А делать, господин подполковник, надлежит следующее: немедленно составить подробный словесный портрет задержанного и полный бертильонаж по всей форме а затем описание и результаты антропометрических измерений отправьте телеграммы в департамент полиции. Возможно, там имеется на этого человека досье. И извольте торопиться. Не позднее, чем через час, Депеша должна быть в Петербурге.